Меньше чем за два месяца Шааран освоился с жизнью на сухом Арайхоне. Его уже не так поражали сказочные изобилие и богатство хотя он по-прежнему не мог поверить, что и в земле, вана, многие живут не хуже. Шаарана больше не пугали низкие потолки. Он облазил весь Алдан-Шавар, сложную систему ходов, залов и коридоров, располагавшийся под поверхностью Арайхона. В Алдан-Жаваре было два яруса. Первый — светлый и сухой, со множеством больших и малых выходов на поверхность, тех самых, что так пугали его на мокром Арайхоне. Во второй ярус можно было проникнуть из первого. Там всегда было сыро и тепло. На жирной земле сплошным ковром расстилался Наыс, Бледные мясистые грибы, бесконечно вкусные, если их сварить или зажарить, но съедобные и сырыми, и сушеными. Тьму в нижнем ярусе рассеивали медлительные светящиеся слизни, грызущие наыз. Старик собирал слизней и приносил в комнаты, когда ему казалось, что там недостаточно светло. Наверху умножились свои чудеса. В центре Орайхона бурлили источники воды, неведомо как пробивавшиеся на поверхность, не затопляя Алдан-Шавар. Вода растекалась несколькими ручьями, в них нежились благодушные боверы, те самые толстобокие звери, что когда-то так поразили Шуарана. Время от времени старик забивал костяным гарпуном одного из боверов, после чего они с шоараном недели полторы объедались мясом. Остальное время ели наыз, плоды туйвана и хлеб. Хлебная трава, вначале разочаровавшая шоарана, оказалась вещью замечательной. одной из полей старик содержал в порядке, вовремя выкашивал и собирал тяжелые гроздья зерен. Замоченные в воде зерна Достаточно было заквасить кусочком светящегося слизня, и через несколько часов зерно размокало в кашу, саму по себе безумно вкусную. на истинное пиршество начиналось, когда старик досыпал в кашу растертые и небродившие зерна, замешивал на соке плодов туйвана и отправлялся к границе печь на краю авара Пышные медвяные лепешки. Или варил в кипящей воде Круглые колобки. И чтобы готовить горячее, Было вовсе не обязательно Уходить коварам. Сухие стебли хлебной травы Горели жарким бездымным пламенем, А у старика была пара кремний, Дававших искари при ударе Друг от друга. Впрочем, кремниями старик Пользовался редко. Берег. Первое время... Отправившийся Шааран не вылезал из Алдан-Шавара, бродил с одного яруса на другой, выглядывал в узкие окошки малых лазов, исследовал коридоры, соединяющие залы обжитого суурь-тесега с соседними системами пещер, куда старик никогда и не заходил, что доказывал многолетний слой нетронутой пыли. Заблудиться Шаран не боялся, зная, что всегда может выйти назад по собственным следам, даже в нижнем ярусе, отлично видным в мерцающем свете, большого слизня. Как-то он вылез в обжитые помещения с противоположной стороны. Здесь у старика были устроены кладовые, доверху набитые всяческим добром. С удивлением и завистью Шааран обнаружил целый арсенал всевозможного оружия. Очевидно, когда-то старик ходил в царегах, либо же напротив, среди вооруженных изгоев. Прямо спросить Шааран почему-то постеснялся. Задал лишь вопрос, откуда все это? — Так, — пожал плечами старик и неожиданно разрешил шарану брать из кладовки любой инструмент. Разумеется, первым делом Шааран ухватил в долины и даже с виду страшный хлыст из уса парха. Хлыст был легок и упруг, но шарану никак не удавалось размахнуться им как следует. Детская игрушка, хлыстик из лоскутка кожи и то бил удачней. Приблеченный звонкими хлопками из Алдан Шавара вышел старик посмотрел на старания Шаарана, заметил. Так ты себе уши отрубишь. Взял оружие из руки Шаарана, примерился, взвешивая его на ладони. И вдруг гибкий тонкий хлыст затвердел, словно в него вставили стержень, лишь самый кончик превратился в гудящий от мгновенного движения круг. Старик выставил руку, пошел вперед, Хлыст коснулся избитой шараном травы, и в стороны полетели сорванные вибрации колотча. Старик хлестнул усом в бок и тут же снова закрутил его, заставив выпрямиться и затвердеть. Шаран, раскрыв рот, следил за происходящим. Вот так, сказал старик, устало опустив руку. Научись хлыст прямо держать. Дальше все самое получится, а через спину хлестать только себя покалечишь. На, играй. С этого времени Шаран не расставался с хлыстом, даже когда на поле поспел урожай, и неделю они, не разгибаясь, работали. Срезали стебли, вылущивали зерно, сушили и складывали в специальной камере. Старик заготавливал Больше хлеба, чем обычно, ведь теперь их было двое. Часть соломы старик стащил на мокрый рейхон, замочил на четверть часа в нойте, потом принес обратно и долго отмывал водой, теребил, пока вместо соломы не осталось легкая, как высушенный харвах пряжа. Из этой пряжи старик обещал сделать шарану праздничную одежду такую же, в какой ходил сын Адонта. А пока Шааран щеголял в жанче из шелковистой шкуры Бовера и башмаках из кожи морского гада, притащенного стариком в последний день Магмара. Старик преподносил шарану один подарок за другим, а когда Шааран начинал благодарить, досадливо произносил единственную фразу — «Погоди, придет время, и ты устанешь проклинать меня!» «Этого не может быть!» — отвечал Шаран. «Ты так думаешь? А вдруг завтра нас найдут? В лучшем случае цареги выгонят нас на мокрые, и тебе придется заново привыкать глотать чавгу. Полагаю, это будет не слишком приятно». Но я все равно не стану тебя проклинать, горячился Шаран. Не загадывай. О будущем могут говорить только Ерол Гуйстангерам. А нам надо его ждать. Старик помолчал и добавил странно. И по возможности делать. В один из дней Шаран прошел под землей весь Орайхон и вылез наружу под вечер у самого дальнего сурь тесегов Край Орайхона был совсем недалеко, и Шааран, удивляясь про себя, почему не сделал этого раньше, побежал посмотреть, что там. Он ожидал увидеть мокрый Орайхон, но не удивился бы, обнаружив еще одну благословенную, но безлюдную страну. Однако вместо этого он вышел на сухую полосу за которой курились жаром пограничные авары. Может быть, он потерял в Шаваре направление и теперь идет на юг? Шааран побежал туда, где ожидал найти границу. Через пять минут взгляду открылась сухая полоса и авары. Граница была, и при этих арайхонов, только вместо сухой полосы Там оказался ли скрошечный пятачок из сохшей земли, с двух сторон сжатый раскаленными камнями. Встревоженный шоаран побежал рассказать об этом старику. Старик, как обычно, вечером сидел в своей комнате, той самой, в которую он принес больного шоарана. На столе перед стариком лежал кожаный бурдюк с перебродившим соком туйвана. Шааран хорошо знал этот напиток. Его часто пили цареги, охранные дюжины. Сок туйвана в его глазах был обязательной принадлежностью настоящей жизни. Но почему-то ему не нравилось, когда старик выносил с нижнего яруса бурдюк. Напившись, старик мрачнел, начинал кричать на кого-то, обвиняя и оправдываясь. В эти минуты Шааран Старался не попадаться ему на глаза, опасаясь, что старик не узнает его или вдруг обрушится с руганью и прогонит неизвестно куда».